Присказания об афонском рекруте Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз. Ученику такому-то объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть, 4 с минусом, 20 часов лишения праздника, предупреждены родители, классный наставник — такой-то, подпись, надзиратель — подпись. Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город». Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Казадаве, о фонском рекруте и шалманском дворце мадам Калинкоровны. Покойный гимназический сторож Макеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.